Станция больше не казалась ему удивительной и прекрасной, Все здесь было враждебным и отталкивающим, даже рабочие, и крестьянки глядели на него разгневанно с настенных пано, а те, что улыбались, делали это натянутые приторно. Спрыгнув кое-как на платформу, они бросились к противоположному концу станции. Антон полностью пришел в себя и бежал наравне с остальными, так что отряд теперь ничто не задержал.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 Что его смерть стала нелепой случайностью, но именно она спасла жизнь остальным Случайность или жертв. Вы знаете, мы ведь все, наверное, только благодаря Олегу спаслись. Это из-за него вы очнулись, не уточняя, как именно это случилось, сказал он Антону. Да, безразлично согласился тот. Он нам сказал, что вы в ракетных войсках служили стратегических Тактических, отозвался Антон. — Точка. Икендер. А система залпового огня Смерч, Ураган, чуть державшийс спросил сталкер, подслушавший их разговор. Тоже могу. Я сверхсрочником был, нас этому учили. Да и сам всем интересовался, Все хотел попробовать, пока не увидел к чему это приводит. В его голосе не было ни малейших признаков заинтересованности, как не было и обеспокоенности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 В конце концов они остановились на развилке. Налево был забран решеткой тупик, в конце которого виднелись остатки гермоворот. Справа, насколько хватало света фонарей, уходил в перспективу прямой туннель. Оно! — определил Мельник, приехали. По карте все сходится. Там за решёткой обвал, как на парке Победы. И ход должен быть, у которого третьяка сняли. Так.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 — сообщил вернувшийся сталкер. Все, Мы на месте, привал.